Спокойно ответил куратор, слегка разводя руки в стороны. Приказ есть приказ. Он лучше знает, что нужно делать. Старик потерял хватку. Огрызнулся Андрей. Его давно пора заменить. Поосторожнее с выражениями. Шеф всего лет на десять меня старше. Мы превратились в борище скучных бюрократов. Мы забыли свою миссию. Мы делаем, что можем в условиях времени, в котором мы существуем. Тебе нужно было успокоиться, Андрюша.